Попарили с девушкой замечательно. Вера продержалась недолго, убежала в предбанник остывать, а Ирка отвела душу. Вместе с банной и негой как-то пришло умиротворённое спокойствие, и мысли выстроились в ряд, хотя она и не думала вообще-то. Само получилось, как у Менделеева с водкой. Или с таблицей периодических элементов. Неважно. Чёрт с ним с Менделеевым. Домывались уже вместе. Вера щедро тратила воду, и задумчавшаяся Ирка слегка лопхнулась, посоветовав не сливать на себя всё, а оставить в котле скотину напоить. Ну или чтоб котёл не лопнул от перегрева, тут же поправилась она. Впрочем, Вера никак на это не отреагировала. В свою очередь, она, разумеется, тоже разглядывала свою напарницу и делала свои выводы. Пару лет назад так уж получилось, что Вера сфотографировалась в эротической фотосессии, попавшись на крючок участия в конкурсе «Мисс Чего-то там» и где, собственно, требовалось как одно из условий представить портфолио в том числе и с эротикой. Будучи неглупой девчонкой, Вера достаточно быстро поняла, что этот конкурс, очень мутная разводила его и на бабки, и с более чем темной перспективой. Осталось на память портфолио, до воспоминания разговора с толстым пожилым фотографом, который ее снимал. У него была четкая градация женщин в обнаженном виде, и вере эта градация пришлась по вкусу. Теперь она всегда тут же прикидывала, как выглядит та или иная особа в натуральном виде – голиком, нагишом, голой или обнаженной. У толстяка-фотографа было еще две градации – царственно и божественно обнаженной. но эти оценки для посторонних баб, по мнению Веры, никак не годились. В конце концов, она не занималась фотографией, и ей было достаточно просто определить, приятно смотреть на чужое тело, или лучше бы закутать это тело в рогожу, или во что там раньше закутывали всякое непотребство. По этой шкале Ирка, пожалуй, находилась между голой и нагишом. Ну что ж, в этом Вера ее превосходила. А то, что она парница водит машину, имеет мужа и умеет стрелять, в конце концов не так и важно. Хотя вот насчёт мужа. Муж опять дрыг без задних ног. Ирка даже удивилась такой сонливости, но подумала, что это, наверное, из ранения. После баньки хотелось поблаженствовать, но рассиживаться никак не получалось. Вид битых джипов у входа в дом действовал на нервы. И Ирка, чуточку передохнув, отправилась к рабам. Еще и этот мертвец у входа. Разговор вышел коротким и жестким, чего Ирка и сама от себя не ожидала. В итоге испятой мужичишка с парой помогальщиц стал корячиться с УАЗом, остальные поволокли неудачливых фермачей к свинарнику. Колесо, простреленное кортечью, заменили достаточно быстро, а вот с помятым радиатором началась возня. Здоровенный джип новых хозяев в жизни оказался к некоторому смущению Ирины Китайским, что сильно снизило его ценность в её глазах. Повреждённый УАЗ она догнала к мастерской, залив вбитый радиатор воду. Дальше впору было чесать себе затылок, потому как оставить машину в мастерской было черевато. Ну как эти засранцы соединят проводки напрямую и угонят агрегат? Ведь А сам постарался, чтобы УАЗ был максимально простым. что бы ломаться было нечему и чинить было проще. Но вроде как выхода иного не получалось. Юрка решила пойти по другой дорожке и вручила пропоицу в знак повышения его статуса самое плюгавое однозарядное ружьё измевшихся, добавив к нему пяток патронов. Хозяин мастерской принял оружие вполне равнодушно, и Юрка сильно засомневалась в правильности своего решения. Правда, она уже успела прибрать всё спиртное, какое только нашли, разбираясь в куче собранного фермечами барахла, но длительное знакомство с пьющими мужиками вынуждало относиться к ним с предельной осторожностью и подозрением. Насколько этот Валентин успел себе пропить мозги, Ирина не знала. Хозяин мастерской тем временем закончил осмотр пострадавшей машины и в развалочку подошёл к напряжённо ждущей вердикта Ирке. Не любила она автомехаников, особенно сильно пьющих. «Починить-то можно, только вот какое дело!» Он с намеком посмотрел на Ирину. Она игнорировала говорящий взгляд, отреагировав недовольным отрывочным «да». «Пол банки и все моментом сделаю!» Наконец разродился хозяин мастерской. «И пол литра тебе хватит?» Внимательно оглядев этого «как его там?» «А, Валентина!» А сведа милосирка. С походом? Оживлённо заблестев припухшими глазками, засуетился мужичишка. "Ну, к зайдём в мастерскую, чтоб публика не глазела", заинтриговала его Ирина. "Да момент, судово". Мужичишка поперхнулся, потому что как только они зашли в полутёмный амбар-мастерской, жёсткие и крепкие кулачки сжали ворот его замурзанной куртёнки, спина больно впечаталась в стенку. А совсем рядом с его глазами злобно засверкали глаза этой сумасшедшей молодухи. Знаешь, как укладывать линолеум? И с каждым словом шмяк об стенку. Ты что? Ты это пусти? Слушай, ты что? Я тебя спросила. Ты знаешь, как укладывать линолеум? Бетон скоблить умеешь? Какой бетон? Какой линолеум? Ты что, пусти дышать трудно? А я знаю. Сама в Папашкиной квартире линолеум меняла, знаешь почему? Да отпусти ты меня, сдурела, что ли? Тут Валентин испугался того, что ляпнул. Он пытался хорохориться, когда в деревню явились эти молодые креативщики-фирмачи, и его избили пару раз так, когда этого не били никогда. Да ещё и без возможности быстрого анестезирования подручными жидкостями. Девка, которая сейчас трясла его за ворот когта к таксо крысу, расправилась с фермечами круто и свирепо, и как успели переговорить друг с другом работники корпорации, сидевшие в его сарае, опасаться её стоило ещё больше, чем молодых отморозков-предшественников. Вроде бы она была с мужем, но мужа подстрелили в самом начале, потому Валентин, видевший, как эта самая дева хо возвращалась из лесу, где гонялась за подраненными фермечами, не сомневался. Убить для этой молодухи просто И испугался. Вот реально испугался. Но Ирка не обратила внимания на его протест. Мерно стукая об стенку перепуганного Валентина, она монотонным злым голосом вбивала ему в сознание фразы, которые он, несмотря на их простоту, воспринимал с трудом. Потому я меняла линолеум в Папашкиной квартире, что Папашка там помер. Соседи спохватились через месяц Знаешь, что с человеком замесить с зимой в натопленной квартире происходит? Знаешь? Ни хрена ты не знаешь, сукота в ботах, ни хрена. Течёт из человека и сало, и жижа, и пена. Засыхает и впитывается. Знаешь, как выглядит засохшая кровавая пена в сале? Чёрная кукла, вздутая на постели поперёк. И запах. Знаешь, какой из запах? Ни хрена не знаешь. Запах как клей, вязкий, густой, липкий. Знаешь, куда там? И мне. Слышишь, мне пришлось самой всю квартиру убирать и ремонтировать. Своими руками, потому что мамашка тоже пьющая была. Час поработает и готово. И папашка был пьющий. И затекло от него под линолеум. Везде затекло. В бетон впиталась. Знаешь почему? Спился папашка. А красивый был мужчина, картинка, и мастер на все руки. Только запах от него в памяти и остался. Ты меня понял? Понял, спрашиваю? Не, не понял. Извини. Слушай, ты к чему, а? Ирка ещё жёще впечатала мякнувшего под руками словно сползающего по стенке хозяина мастерской. Мне алкоголик на хрен не нужен. В моей деревне алкоголиков не будет. Убью. Или ты автомеханик и кузнец, тогда почёт тебе с уважением. Либо свиньям в радость. И не пытайся финтить. Я на попашке с мамашкой все трюки алканавские изучила, не пропаришь. Увижу тебя пьяным пристрелю. Честно. Валентин почувствовал спинным хриптом. Не врёт. Пристрелит. Я твоя торпеда. Считая, что подшился и закодировался. Выпил, помер. Ирина ещё раз долбанула мужичка об стенку. Дошло? Угонишь машину найду по следам. Всё ясно. Канистры есть? Не, все забрали. Ладно. Тогда поехали обратно. В машине очумевший от произошедшего Валентин неожиданно сам для себя спросил: "А с квартирой-то с папашкиной, что потом было?" С квартирой? Когда я всё за полгода отремонтировала, оказалось, что папашка по завещанию оставил её какому-то Бардадыму Бадубаевичу. Близкие друзья они, оказывается, были. Кто бы мог подумать? А ты? Что я? Предупредили золотазубые, чтобы думать забыла. По документом хрен пройдёшь. Вроде попашкина подпись, а у них всё схвачено и куплено. И у ментов, и в суде. От чего попашка умер тоже так и неизвестно. По причине далеко зашедших гнилостных изменений тканей. Ирка вздохнула и вспомнила всё это дикое время, когда от неё на улице шарахались. Запах мёртвого отца не смывался и не выветривался. а уж в помещениях. Так что, Валентин, не в защи. Водка для тебя амба. По печёнке тебя стукнуть или так обойдёмся? Ирка подпустила в голос задушевности. Вроде получилось. Хозяин мастерской предпочёл обойтись без стука в печень. И пока сливал из бака УАЗа бензин в канистры и затаскивал их в погреб замка, сопел и думал. Очень не ко времени начинает крутить живот. Вот только этого не хватало. Неужели всё так плохо, что у меня наконец начинаются, как говорила старшая медсестра отделения желудочно-кишечных инфекций, месячные менструации? Оживает раца ранинова в бедро. Голос Раммера интересуется: "Телемся мы или уже отелились?" В ответ злобный Ильяс выдает длинную невнятную речугу и кивает мне на рацию. В скорости обмотанной дымящейся курткой и еще какими-то мокрыми тряпками капитан скатывается большим комом вниз, о чем мы слышим заранее. По дороге он чем-то пересчитывает прутья перил. Ну вот, все живые в сборе. Не густо осталось. Капитан тут же забирает себе с раненого автомат, находит еще пару рожков у того в разгрузке, И не то чтобы веселее, так как-то оживает. Сбрасывает с себя парящее тряпье. Шторы вроде из чьей-то квартиры. «Ты и ты! Снимаете дверь с петель, организуете вытаскивание раненого. Мы с вашим разговорчивым другом прикроем. Патроны у тебя еще есть?» Он поворачивается к Ильясу. Ильяс отвечает своим хуха-хуи-хаханьем. «Мовчан, что?» — смотрит на меня Рэмер. «Умер». оставили в Ванне. Хорошо, что створка двери из подъезда узкая и лёгкая. Не на силки, но всё же впал не годится. Приматываем раненого теми самыми шторами, что Рамер на себя намотал для проскакивания по задымлённой раскалённой лестнице. В пожаре ведь чем выше, тем жарче, и находиться на лестнице, когда внизу горит самоубийство. Вот он и выбил дверь в ближайшую квартиру, переждал, разжился там трепём, намачил и тем спасса. Большая часть беспокойников ещё на нашу машину горящую любоuтся. Но она уже догорает, так что надо отсюда уносить ноги. Куда? Выполняй приказы, отвечает мне Реммер. Ага. Что-то сегодня твои приказы не в тему. Да и подчинённых у тебя капитан не осталось. Ильяс, что делать будем? Раскомандовался, блин, тут. Нафиг, нафиг. Ну, собственно, оно всё равно так и вышло, как и Крэмер бы и сказал. Огнем с Ильясом прикрывают, мы с Тимуром тащим импровизированные носилки. Кто как, а я не удивлён вовсе. Когда идём мимо воткнувшегося в фонарный столб нашего автобусика, Ильяс начинает возбуждённо квохтать. А ведь действительно, дверь-то закрыта? удивляется капитан. Не понимаю, к чему это. Конструкция с раненым неудобна? Раненый тяжёлый и тяжелеет с каждой минутой, а мы что-то тормозим. Потом до меня доходит, Мы выскочили из автобуса в открытые двери. Ильяс же и открыл. Остался в автобусе труп водителя, выжить ему там было никак не возможно. Но сейчас двери закрыты. Значит, кто-то их закрыл. Логично. А уехать на этой чертопхайке мы не можем? С непрекрытой надеждой спрашивает наш Салабон. Куда? Он же въехала, от души не получится. Колёсики-то вон какими буком вывернулось. Мрачно отвечает капитан, и мы дергаем дальше, стараясь обходить, к счастью, очень редких тут мертвяков. Вот у буханки их точно толпа. За нами увязывается пара дохляков, но идут они с такой же скоростью, как и мы, так что пока охранители воздерживаются от пальбы. Руки от неудобной ноши устают куда быстрее, чем от нормальных носилок. Все внимание уходит на то, чтобы не запнуться. А двор захламлен капитально. Чего только не валяется. вплоть до мебели. И хорошо бы, чтоб тот стеналас, которого уже пристрелили, оказался единственным морфом в этом районе. Чёрт, чуть не упал, зацепившись за раскрытый чемодан с вывалившимся оттуда шмотьём. Сзади возмущённо верещит Тимур. Ага, уже у подъезда. Парочка прикрывающих проскальзывает вовнутрь. Тут же хлопают выстрелы из ПБ. Ни фига он не бесшумный. Он просто гораздо тише, а лязг идёт достаточно громко. К нам идут несколько зомби, стоявших неподалёку. Трое вроде всего. Нет, четверо. Один вон у стенки полулежал, а сейчас начал подниматься. Всё, пора в домик. Дверь в подъезд закрываюсь с несказанным облегчением. Квартира на третьем этаже. Хозяева тут были, но мы их оттащили на лестницу. Пожилая пара пенсионеров, видно, Раненого уже привычно размещаем в санузле. Почему-то это помещение кажется самым безопасным. Место остаётся ещё для одного человека, и остаётся молодой. По-моему, он здорово опасается, что мы его там и оставим, а сами улепят ним, но заботливость тренера по отношению к последнему из его группы, настойчивые хахиахуани и Ильяса, пытающиеся втолковать Салабону, что надо делать, немного успокаивают нашего новичка. Я заглядываю в комнату, и мои ноги взлетают вверх, я хряпаюсь спиной и башкой об пол. Какая-то круглая фигня раскатилась под башмаками, чудом не убился. Оказывается, на полу рассыпано два десятка стеариновых свечей. Вот это замечательно, очень к месту. Во всяком случае, мне так кажется. Работать с раненым при освещении десятком свечек куда как приятнее. Да и пришедший в себя раненый отмечает это. А я отмечаю, что перешёл парень из первой стадии шока в торпедную. Можно перевести дух. Только не надолго. Я уже понял, что мы остались без связи и потому вызвать на себя помощь не можем. Илияс видно надеялся на лёгкую и вкусную халтурку и потому не потащил с нами бота на связиста, а Рацеремера так и осталась в сгоревшей машине. Значит, надо выкручиваться самим. Прикидываю, что у меня в наличии один патрон в калаше, обойма в пистолете, да в малыше пяток патронов. Малыш пистолет скрытого ношения, УС-21, 9 мм. О, а в сумке находится ещё пара пачек к пистолету. Спрашиваю Тимура, что у него. У него шесть патронов. Нет определённо с пакистанским ТТ какая-то чертовщина творится. Как не доходит до него дело. Так в нём 6 патронов. Стрелки прикидывают, что у них. Кошачьи слёзы получаются. По паре магазинов на ствол. Ильяс ещё находит у себя несколько самоделок-зачинок. Грустно хыкает. Перетряхиваем все карманы. В старинной и мёлой молчана разгрузки три пустых магазина к его валу и один полный. Толку-то от этого? Сам вал неведомо где. Тимур, ты когда молчана из автобуса тянул автомат, его с собой взял? спрашиваю напарника. Нет, я его даже и не видел. Ясно. Значит, ствол там так и лежит. Это хорошо? осведомляется новичок. От чёрт его знает. Без шумка вещь хорошая, только патронов в шиш два магазина это для киллера хорошо, а в нашем положении. В автобусе рация должна быть. Только мне, судя по засаде на мою группу, лучше не отсвечивать, мрачно говорит Рамер. Хи-ха-ха-ха-ха-хи-хи. -хи -хи -хи -хи Выдаёт Ильяс и дёргается, видно осторожно зацепил гол и нерв. Да, ваши бы тут в самый раз пришлись бы. Хохли, спрашивает тяжело поднимаясь наш снайпер. Хохли, в тон ему отвечает Рамер и тоже встаёт. Я с вами пойду. В три ствола всё же легче, если что, говорю им. Физиономии обоих, что капитана, что нашего командира выражают сильное сомнение в том, что мой третий стволshipкой им поможет, но тем не менее явных возражений нет. Так втроём и выкатываемся. Первый пункт назначения автобус. Около него уже собралось штук 5 зомби. Ясно. Чуют крови ещё от водителя. Ильяс, вот, в принципе, он нынче у нас старшой, но не подходит к нему это звание. В походе и словно бы немного решившись, снимает их и мы заглядываем в кабину. Благо, стёкла высыпались. Совершенно неожиданно слышим из кабины ни то бормотания, ни то молитву. О, да ты живой? удивлённо радостно тихонько восклицает капитан. Кто здесь? откликается водитель. Как считаешь? Вы, да? А то кто ещё? Ладно, дверь открывай. Я вижу испуганную физиономию води убедился, что это мы. Сильно не высовывается. Наконец, передняя дверь открывается. Лезем в салон. Ильяс сшибает увязшего за нами мужика в майке и трусах. То, как уцелел под шквалом пуль водитель, становится понятным очень скоро. Этот жучище спёр два куска брони с завода и устроил себе импровизированную бронеспинку и дверцу защитил тоже. Он успел залечь, видно трёпанный хвост, но не доглядел. Въехал автобусом в столб, его прижало мятым железом. Очень похоже, что левая нога сломана в голени. Его рация тоже гавкнулась, висела на уровне головы, а там всё в дырах. Короче, связи как не было, так и нет. Ху-ху, спрашивает меня Ильяс. Он как-то не странно не слишком игорчился тому, что связи нет. Мне так кажется, что на фоне его грусти по поводу упущенной выгоды остальное не суть важно. Что, оставляем раненых и выбираемся сами? Отрицающе мотает башкой. Делает успокаивающий жест рукой и стучит пальцем по часам. Показывает 6 пальцев. Водителя приходится выковыривать долго. Ногу ему сломало из-за жала, и мне приходится корячиться. Лёжа на полу, ставлю опять же какую-то дощечку, фанерку. Бинтую, стараясь зафиксировать голень. потому как точно помню, тащить зажатого в машине без фиксации повреждений нельзя. Да и вообще тащить нельзя. Потом отжимаем мятое железо домкратом, пока получилось в запреле. Наконец вытащили бедолагу из кабины. По уму надо бы ему еще и шею воротником подстраховать, но делать воротник мне не из чего, а башкой водитель вертит исправно. Рэмер просит отдать ему магазины к валу. Илья скивает. Отдаю. Стемнело уже совсем. И буханка догорела. Подхватив охуевающего и причитающего водилу на закорки, тащу его под прикрытием в снятую нами квартиру. Раз начальство не шибко переживает, значит, знает, что делает. Мне поручают дежурить ближние 2 часа вместе с Раймером. Остальные валятся дрыхать. Ильяс перед тем, как отойти ко сну, щёлкивает из магазина и передаёт мне питок патронов к АК. мол, если морф полезет в окно, ты всё равно больше ничего сделать не успеешь.